Глава третья. «Ангельская сумочка. Настоящая. Я думала, таких и в продаже не бывает. И ни за какие деньги не достанешь». Девушка в чёрном почтительно водружает сокровища на пьедестал, обитый кремовой замшей, и благоговейно отступает. Весь магазин притих. На лицах такое умиление, словно к ним пожаловала сама королева. Или кинозвезда. Я не могу дышать. Меня словно пригвоздили к полу. Она божественна. Невозможно великолепна. Нежная, телячья кожа, мягче сливочного масла. Ангел виртуозно расписан вручную тонкой кистью в лазурных тонах, а под ним стразами выложено имя Данте. Пытаюсь взять себя в руки, но коленки всё равно подкашиваются и ладошки безнадёжно потеют. Куда до этого чудо тиграм-альбиносам, которых нам посчастливилось увидеть в Бенгалии? Посмотрим правде в глаза. Настоящие ангельские сумочки в природе встречаются гораздо реже, чем белые тигры. И одна из них... Вот она, прямо передо мной. Взять бы и купить её, мелькает у меня мысль. Я могла бы её купить? Мисс? Сеньорина? Вы меня слышите? Голос Сильвии возвращает меня к действительности. «А, спохватываюсь я, да, беру ручку и царапаю подпись на чеке. А это... настоящая ангельская сумочка!» «А как же?» — отвечает она бесцеремонным тоном вышибалой прирок рок-клубе, лично знакомого с музыкантами и уставшего от назойливых фанаток. «Сколько... запинаюсь я... она стоит...» «Две тысячи евро». «Ясно. Две тысячи евро?» «За сумку. Будь у меня ангельская сумочка, я бы даже гардероб перестала обновлять раз и навсегда. Если у меня самая моднючая в городе сумка, зачем тогда новая юбка? Неважно, сколько она стоит. Я должна её купить. Я бы хотела её купить», — объявляю я. Все вдруг удивлённо замолкают, а потом продавщицы взрываются хохотом. «Увы, не получится», — со снисходительной жалостью втолковывает Сильвия. «На неё очередь». <гасшиф> очередь «Как же я сразу не подумала, идиотка!» «Хотите записаться?» — спрашивает она и отдаёт обратно мою карточку. «Будем рассуждать здраво». «Записываться в очереди в Милане?» Не имеет смысла. Как потом забирать отсюда сумку? Просить выслать экспресс-почтой? Или специально приезжать самой? Или... Да, слышу я свой голос. Да, пожалуйста. Пишу свой адрес, а сердце так и стучит. Я встала в очередь на ангельскую сумочку. Вот, возьмите. Я отдаю заполненный бланк. Хорошо. Сильвия небрежно сует бланк в ящик. «Мы вам позвоним, как только подойдёт ваша очередь». «А когда это может быть?» Спрашиваю я, стараясь не выдать волнения в голосе. Она пожимает плечами, без понятия. «А сколько человек в очереди передо мной?» «Не могу сказать». «Понятно». «Ну что за невезуха? Вот же она, сумочка. Лишь руку протяни, и я не могу её купить». Не беда. Я же теперь в списке. Остаётся немного подождать. Беру пакет с ремнём для люка и плетусь к выходу. Проходя мимо сумочки, невольно замедляю шаг. Боже, это просто неземная вещь. Самая классная и красивая сумочка на всём белом свете. Смотрю на неё и чувствую прилив праведного гнева. Я же не виновата, что не смогла записаться в очередь раньше. Я, между прочим, путешествовала. Объездила весь мир. Я что, должна была отменить свой медовый месяц? Так, успокойся. Не порть себе нервы. Главное, она всё равно будет твоей. Обязательно. Как только озарение приходит неожиданно. Я спешу обратно к кассе. Только один вопрос. А вы уверены, что в списке значатся желающие купить сумку? Ну, они же встали в очередь, отвечает мне Сильвия и смотрит как на полную дуру. да Но с тех пор могли и передумать, взволнованная территорию я, или купить её в другом месте. Тогда была бы уже моя очередь, понимаете? Я могла бы сразу купить вот эту сумочку. Ледышка бесчувственная. Ей что, совсем-совсем всё равно? «Мы по очереди связываемся со всеми, кто есть в списке», — говорит Сильвия. «И когда подойдёт ваша очередь, вас известят». «Могу помочь. С готовностью предлагаю я. Дайте мне номера телефонов. Я сама всех обзвоню». Секунду, Сильвия меряет меня взглядом. «Спасибо, не надо. Вам сообщат». «Хорошо, сдаюсь я. Спасибо. Всё. Больше уже ничего не поделаешь. Остаётся только забыть о сумке, чтобы не испортить всю поездку». «Вот именно». Бросаю на сумку прощальный алчущий взгляд. И выхожу из магазина на залитую солнцем улицу. А вдруг Сильвия уже начала обзванивать тех, кто стоит в очереди передо мной? Нет, перестань. Уходи отсюда. Не хватало ещё свихнуться на этой почве. И вспоминать о сумке не буду. Лучше подумаю о культуре. Точно. О больших картинах или что там у них ещё есть. И тут меня будто кипятком ошпарили. Я же назвала телефон лондонской квартиры Люка. А там, кажется, собирались менять номер. А если его уже сменили? Разворачиваюсь и с разбега влетаю в магазин. Добрый день. Запыхавшись, выдаю я. Вот, решила на всякий случай оставить вам другие координаты. Вдруг не дозвонитесь. Порывшись в сумке, достаю оттуда визитку Люка. Это рабочий телефон моего мужа. «Прекрасно!» — изнемогающим голосом тянет Сильвия. «Только знаете, когда будете ему звонить, не говорите о сумочке». «Я перехожу на шепот. Скажите, на землю сошёл ангел». «На землю сошёл ангел», — повторяет Сильвия и записывает это в бланк с таким невозмутимым видом, будто по сто раз на дню передаёт телефонные шифровки. «А может, так оно и есть». «Попросите к телефону Люка Брэндона», — поясняю я. «Из компании Брэндон Коммьюникейшнс. Это мой муж». Коренастый, который уже переключился на перчатки, вдруг поднимает голову. Люк бренден вторит Сильве и, убрав карточку, кратким кивком даёт понять, что разговор окончен. «А вы уже звонили кому-нибудь из списка?» Не утерпев, спрашиваю я. «Нет», — бесстрастно произносит Сильве. «Ещё не звонила». «А мне позвоните сразу же? Даже поздно ночью? Я не против». «Миссис Брэндон», — взрывается Сильвия, — «вас включили в список, и вам придётся ждать своей очереди. Больше ничем помочь не могу». «А вы уверены?» — вклинивается в наш разговор хриплый голос, и к нам подходит седой англичанин. «От удивления я даже забываю закрыть рот. А ему-то что нужно?» «Что, простите?» Надменно цедит Сильвия, а коренастый подмигивает мне. «Девочка моя, не позволяйте им дурить вас!» Он поворачивается к Сильвии. «Если бы вы захотели, то вполне могли бы продать ей эту сумку». Он тычет пальцем в замшевый пьедестал и выдыхает облачко сигарного дыма. Сеньор слышал я ваш разговор». Если никому из списка вы ещё не звонили, значит, никто не знает, что сумка уже в продаже. Даже не догадывается. Он многозначительно замолкает. А вот эта девушка хочет приобрести сумку немедленно. Дело не в этом, сеньор, натянуто улыбается Сильвия. Существует строгое правило, на всякое правило найдётся исключение. Полномочия «У вас есть. Эй, роберта Рядом тут же материализуется человечек в тёмных очках. сеньор Батист?» — подобострастно спрашивает он и злобно зыркает в мою сторону. «Что случилось?» «Если бы я хотел купить эту сумку для своей подружки, вы бы мне её продали?» Коренастый выпускает дым и смотрит на меня, приподняв брови. «Похоже, он доволен». роберта косится на Сильвию, а та... коротко мотнув головой в мою сторону, закатывает глаза. Прямо слышно, как у роберта от натуги скрипят мозги. сеньор Батист», — по лицу роберта разливается сладкая улыбка. «Вы очень ценный клиент. А тут совсем другое дело. Так продали бы или нет?» «Да, не сразу», — отвечает он. «Но «Ну так в чём же дело?» Коренастый выжидательно смотрит на роберта «Тишина. Я боюсь пошевелиться. Даже не дышу». «Сильвия», — наконец произносит роберта «заверни сумку для этой синьорины». «Боже мой, не может быть!» «С удовольствием», — кисло отвечает Сильвия, а глазами мечет в меня молнии. «От счастья, я на грани обморока». «Не знаю, как вас благодарить», — бормочу я. «Такого для меня ещё никто в жизни не делал». «Очень рад». Мужчина наклоняет голову и протягивает руку. Натан Батист. Рука у него сильная, плотная и, как ни странно, холёная. Бекки Блумвуд, я старательно трясу его ладонь, то есть бренден «Вам так страстно хотелось эту сумку?» «Никогда прежде такого не видел». «О, я чуть не умерла от отчаяния, со смехом соглашаюсь я. Как я вам признательна». Небрежным жестом Натан Батист отмахивается от благодарностей, достаёт зажигалку, раскуривает потухшую сигару и смотрит мне в глаза. брендон Люк брендон «Вы знакомы с Люком?» Удивлённо восклицаю я. Вот так совпадение. Я о нём наслышан. Над головой Натана Батиста курчавится облачко дыма. Ваш муж — фигура известная? Синьор Батист. роберта выбегает к нам с несколькими пакетами и вручает их клиенту. Остальное будет отправлено почтой согласно вашим распоряжениям. Натан хлопает его по плечу. Молодец, роберта Увидимся в будущем году. Можно я угощу вас чем-нибудь? Быстро предлагаю я коктейлем, обедом или ещё чем-нибудь. Спасибо, но, к сожалению, мне пора. Но я бы хотела отблагодарить вас. Я вам бесконечно признательна. Натан Батист скромно поднимает руки. Может, когда-нибудь вы окажете мне ответную услугу, кто знает? Только скажите. Радостно соглашаюсь я, и он улыбается. Носите сумочку с удовольствием. Готово, Харви. Откуда ни возьмись, возле нас вырастает тощий белобрысый тип в полосатом костюме, забирает у Натана пакеты, и они выходят из магазина. А я в изнеможении приваливаюсь к прилавку. У меня есть ангельская сумочка. С вас две тысячи евро. Доносится сзади лающий голос. «Ах, да, про деньги я совсем забыла. По привычке тяну руку к сумочке, но останавливаюсь. Стоп, кошелька-то у меня с собой нет, а остатки денег на визе потрачены на ремень люка. Наличными у меня всего семь евро», заметив моё замешательство, Сильвия хищно щурится. «Если вы не можете заплатить», — начинает она, — «могу», — перебиваю я, — «только мне нужно минутку». Скрестив руки на груди, Сильвия скептически наблюдает, как я достаю из сумки пудреницу от Бобби Браун. «У вас есть молоток?» — спрашиваю я. «Или ещё что-нибудь тяжёлое?» Во взгляде Сильвии ясно читается сомнение в моём здравом уме. «Хоть что-нибудь!» Вдруг я замечаю возле кассы большой степлер. Хватаю его, и что есть мочи, начинаю дубасить пудреницу. «Санта-Мария!» — верещит Сильвия. «Всё нормально!» Слегка запыхавшись, успокаиваю я. «Ещё секундочку!» «Вот!» Пудреница раскололась. Я победоносно извлекаю из осколков карточку «Мастер-карт». которая была приклеена к донышку пудреницы изнутри. Моё сокровище. Мой неприкосновенный запас. Про эту карточку Люк точно не знает, если только не научился просвечивать предметы взглядом. Идею прятать карточку в пудренице я почерпнула из статьи о том, как контролировать свои расходы. «Нет, проблем с деньгами у меня нет, ничего подобного. Только в прошлом случился один маленький финансовый кризис. В общем, идея мне запала в голову. Суть её в том, чтобы выбрать для хранения кредитки не самое доступное место, например, заморозить в куске льда или зашить в подкладку сумки. Главное, чтобы нельзя было достать карточку сразу. Тогда хватит времени подумать, нужна ли тебе очередная покупка. В статье говорилось, что таким нехитрым способом можно сократить лишние расходы чуть ли не на 90%. И знаете, помогло. Правда, теперь придётся раскошелиться на новую пудреницу. «Пожалуйста», — передаю карточку Сильвии, которая уже давно уверовала, что я буйно помешанная. Она проводит карточку через свою машинку, и через минуту я подписываю чек. Неловкая пауза. Сейчас взорвусь от нетерпения. «Итак, можно её получить?» — спрашиваю я. «Прошу», — брюзжит Сильвия и протягивает мне кремовый пакет. «Мои пальцы...» Смыкаются на верёвочных ручках пакета, и сердце наполняется чистой, ничем не замутнённой радостью. Она моя. В гостиницу возвращаюсь под вечер, от восторга почти не касаясь ногами тротуара. Этот день был одним из самых лучших в моей жизни. Я прогуливалась по Виамонте Наполеоне с ангельской сумочкой на плече. И все... восхищённо её рассматривали. И не просто восхищённо, от удивления у всех вокруг просто глаза лезли на лоб. Чувство было такое, будто я — мировая знаменитость. Не меньше двадцати человек спросили у меня, где я её купила. А женщина в тёмных очках, но ну, точно итальянская кинозвезда, велела своему шофёру предложить мне за сумку три тысячи евро. Но самое приятное — Обо мне говорили «Ла Рогаца Кон Ла Борса Ди Анджел», что, как я поняла, означает «девушка с ангельской сумочкой». Вот как меня прозвали. Безумно счастливая. Впархиваю в двери вестибюля и вижу, возле стойки администратора стоит люк. «Наконец-то!» — с облегчением восклицает он. «Я уже начал волноваться. Такси ждёт». Он быстро усаживает меня в такси и закрывает дверь в аэропорт, говорит он водителю, и мы немедленно вливаемся в густой поток гудящих авто. «Как прошёл день?» — спрашиваю я и пытаюсь не выдать страха. Мы чуть не врезались в другое такси. Как встреча? Хорошо. Если нам удастся заполучить в клиенты Аркодес Групп, можно праздновать победу. Они сейчас быстро развиваются, так что интересной работы будет много. Думаешь, получится? Обхаживать и уговаривать их придётся долго. Как только вернёмся, начну готовить сделку, но надежда есть определённо. Молодец, улыбаюсь я мужу. А как прическу восприняли Неплохо. Он хитро улыбается, даже с восторгом. Вот видишь, я же знала. «А как твой день?» — спрашивает Люк, пока мы на скорости не меньше 150 сворачиваем за угол. «Потрясающе! Я так и сияю. Просто великолепно. Обожаю Милан!» Люк явно заинтригован. «Да ну! Даже с пустыми карманами он достаёт мой кошелёк. Ой, я и забыла! Даже без кошелька!» — смеюсь я. «Хотя кое-что я тебе всё-таки купила!» Вручаю ему свёрток из бронзовой бумаги и с волнением наблюдаю, как Люк разворачивает ремень. бэки это чудо?» — говорит он и замолкает, рассматривая подарок. «Обалдеть!» «Это взамен того, что я испортила горячим воском, помнишь?» «Помню. И очень тронут. И больше в Милане ты ничего не купила?» «Только подарок для меня?» «Я неопределённо пожимаю плечами и откашливаюсь. Тяну время». «Так, что делать?» «Фундамент брака — честность и доверие. Если я не скажу Люку про ангельскую сумочку, то получится, что обману его. Но если скажу, придётся объяснять и про неприкосновенный запас». А я от такой перспективы не в восторге. Не хотелось бы портить последние часы нашего свадебного путешествия ссорой из-за такой ерунды. Но мы ведь женаты, напоминаю я себе. Мы теперь муж и жена. У нас не должно быть секретов друг от друга. Ладно, скажу. Прямо сейчас. Люк. Знаешь, Бекки, я должен перед тобой извиниться. Извиниться? Да уж, Люк — настоящий мастер, удивлять. Ты говорила мне, что изменилось. Повзрослела. И это правда. Если честно, я думал, ты вернёшься в гостиницу с какой-нибудь дорогой и экстравагантной покупкой. Вот чёрт. Э, э Люк, пытаюсь вставить я. Мне стыдно. Он хмурится и качает головой. Ты впервые побывала в Милане, в столице моды. «Окупила подарок только для меня». «Быки, я искренне тронут». Он вздыхает. «Чандра был прав. У тебя действительно прекрасная душа». Пауза. «Теперь моя очередь говорить правду». «Но как? Как? Как сказать ему, что душа у меня вовсе не прекрасная, а всё та же самая?» нормальная. Ну, Но я несколько раз сглатываю... Это ведь всего лишь ремень. Для меня это не просто ремень, тихо отвечает он. Это символ нашего брака. Несколько секунд он сжимает мою руку, потом улыбается. Прости, что ты хотела сказать? У меня ещё есть шанс. Пока. Ну, просто я хотела тебе показать, что длину ремня можно регулировать. Я слабо улыбаюсь и отворачиваюсь, делаю вид, будто засмотрелась в окно. Так, а правду всё-таки утаила. В оправдании могу сказать одно. Если бы он внимательно слушал ту статью и звук, что я ему читала, то давным-давно обратил бы внимание на сумку. Я же её не прячу. У меня на плече висит самое желанная в мире статусная вещь, а он её даже не заметил. И вообще, я соврала ему в самый последний раз. С этой минуты никаких обманов, ни даже лживо спасения, ни малейшей выдумки. У нас будет самый настоящий брак на основе доверия и честности. Вот так. «Все будут восхищаться нашими гармоничными отношениями, а нас станут говорить пара, которая...» «Аэропорт», — прерывает мои раздумья голос таксиста. Я вдруг понимаю, что происходит, и в волнении поворачиваюсь к люку. «Приехали», — говорит он и смотрит мне в глаза. «Не передумала возвращаться домой». «Нет», — твёрдо отвечаю я, а саму так и подташнивает. Выхожу из машины и разминаю ноги. Вокруг снуют пассажиры с тележками. Прямо над головой с оглушительным рёвом взлетает самолёт. Боже, всё наяву. Ещё несколько часов, и мы в Лондоне. «Кстати, — говорит Люк, — твоя мама оставила на моём мобильнике сообщение, спрашивает, где мы, всё ещё на Шри-Ланке или уже в Малайзии. Он комично шевелит бровями». Я смеюсь в ответ. Вот они удивятся. А как все будут рады нас видеть? И вдруг меня охватывает сумасшедший восторг. Наконец-то мы едем домой.